Глава 51. Эви. Эви загнала брата в офисную зону. Стажеры и Пикси разбегались с дороги. Эви врезалась в стол. Взлетели бумаги, одна упрямо прилипла ей к лицу. «Гидеон, стой!» — закричала она. Слава богам, его остановил Марф, который по стечению обстоятельств как раз входил, когда Гидеон хотел выбежать. Секунду они топтались на месте. «Звиняйте, сэр», — вежливо произнес Марф. марв не выпускай его!» — завопила Эви, бросаясь вперед. Сотрудники пялились на кровь, в которой она перемазалась, и созерцали все происходящее, раскрыв рты. Не сказать, чтобы кровь была таким уж редким зрелищем в «Маньяк Мэннере», особенно во время стажировок, но их было трудно винить. Выглядела Эви, пожалуй, кошмарно. Марву, сохрани его боги, не нужно было повторять дважды. Он всей своей невысокой крепкой персоной бросился на Гедеона и повалил того на пол. «Поймал! Мисс Сейдж!» Эви подошла и растаяла. Он и глазом не моргнул, заметив, какая она окровавленная и растрепанная. «Спасибо, Марв». «А кто это тут у нас?» — спросил он. Гидеон, Сейдж». «Приятно познакомиться», — выдавил брат, потому что Марв все прижимал его к полу. Марвин улыбнулся так, будто они обменялись рукопожатиями. Они экстренно знакомились на полу офиса. «Рад официальному знакомству, мистер Сейдж. Весь офис очень любит вашу сестру». Гидеон улыбнулся. «Мама будет счастлива. Работница месяца, да?» Эви знала, что он шутит. Но шутка была плохая, учитывая обстоятельства. Фыркнув, она села на пол рядом. «Если он тебя отпустит, ты скажешь мне правду?» Гидон кивнул и улыбнулся Марву. «Ну, сэр, дело за вами?» Марв порозовел и торопливо отпрыгнул. «Мисс Сейдж, я шел к вам с боссом передать то, что говорят Килле и остальные. Славная гвардия подбирается к периметру замка». У бесславных пока что получилось их отвлечь и увести в другом направлении, но часть поместья снова видимо. У Эви подпрыгнуло сердце. Клэр и Татьяне пока что не повезло найти заклинательницу, чтобы восстановить завесу. И хотя они волшебники все еще могли накладывать заклинания невидимости, они не держались долго. Очевидно, так можно было лишь выиграть немного времени. «Спасибо, Марф». Мягко улыбнулась Эви, не желая тревожить привратника еще сильнее. марв снова порозовел и поспешил вернуться на пост. Эви осталась на полу, глядя на Гидеона, а тот глядел на нее. «Ну, можем продолжить неловко пялиться друг на друга, а можешь выложить все, что скрывал от меня?» — предложила она. Гидеон поджал губы. «Неловко пялиться? Звучит заманчиво». Эви перехватила кинжал поудобнее и поморщилась. «Даже если я вырежу тебе глаз?» Брат нахмурился. «Когда это ты стала такой кровожадной?» «Профессиональная деформация!» Он расправил плечи. «Мне всегда хотелось стать рыцарем Эва. Ты, наверное, помнишь?» Она помнила, но смутно, как и то, что сама хотела стать королевой или пастушкой. Одним летом, не достигнув еще десяти лет, она пробовала стать цирковой артисткой огненного шоу и немедленно упала с крыши. И прожгла такую дыру в лужайке, что трава так и не выросла. Но все это были детские мечты. Эви всегда думала, что Гедон останется в деревне. Может, он следует мясную лавку, когда отец состарится. Она и представить не могла, что детские фантазии могут обернуться настоящей карьерой. В таком случае ей самой полагалось стадо овец и корона на голове, что, вероятно, не стало бы самым странным зрелищем, какое доводилось видеть сотрудникам этого офиса. Но неделя шла к концу, и у босса наверняка бы сосуды полопались. Хотя, скорее всего, это уже случилось, учитывая, как Эви вылетела из подвала и помчалась за братом, измазанная чужой кровью. Не из-за крови как таковой, а из-за того, что за ней оставался след. Босс ненавидел грязь. «Прежде чем я продолжу...» — Гидон нахмурился. «Позволь спросить. Ты убила нашего отца?» «Гидеон, это очень грубый вопрос. Прошу прощения. Может, сперва сядем и попросим чаю?» Эви стукнула его по плечу и стерла кровь с подбородка. «Я не убила его. Просто прынула в ногу». Гидеон заморгал а потом решила раскрасить его кровью лицо. Эви раздраженно закатила глаза. «Я поскользнулась на обратном пути, и вот результат. Доволен?» Брат прикрыл рот рукой. «Поскользнулась?» Он очень старался спрятать свою реакцию, но Эви поняла, что он смеется под трясущейся конечностью. «В крови своей жертвы?» Эви закатила глаза и сложила руки на груди. «Не понимаю, что тут смешного. Кровь скользкая. Так ведь, сэр?» — спросила она, почувствовав спиной босса. Злодей кашлянул. Наверное, все это зрелище не радовало его. «Полагаю, можно так сказать». Гидон поднял бровь и оперся рукой о колено. «Но вы сами когда-нибудь так падали?» Злодей сердито фыркнул. «Нет, это было бы просто смешно». Тут он заметил, как сморщилась Эви, и на его лице проступил несвойственный ему испуг. «Я не хотел сказать...» — босс со вздохом потер лицо. «Хочешь, я убью твоего брата?» «Нет». Эви сладенько улыбнулась, и злодей сделал шаг назад. «Вот тогда было бы просто смешно». Гидом прервал этот обмен любезностями, он встал и протянул руку Эви. Та помедлила, но приняла ее, стараясь не подвернуть ногу. «Сейчас меня швырнут под колеса кареты. Мне стоит продолжить после того, как я поправлюсь?» — спросил он. Остальные сотрудники вернулись к своим делам или хотя бы сделали вид. Эви заметила нескольких, которые притворялись, будто пишут — но перья парили в паре сантиметров над поверхностью бумаги. Можно не сомневаться, что эта ссора станет почвой для слухов у фонтана в углу офиса, который магическим образом подавал воду. Там рождались лучшие слухи. Я делал домашку у себя, когда отец впервые пришел поговорить о короле. Мне было лет 12-13. Гидон нервно переступил с ноги на ногу. Я мечтал стать славным гвардейцем. Благородным, отважным, всеми любимым. Помню, как смотрел, когда они проезжали через деревню, и не мог поверить, что такие мужчины существуют в реальности, а не в сказках, которые нам читали на ночь. Мне так хотелось к ним, Эви. Борат отвернулся, подошел к ближайшему окну. Очевидно, ему не хотелось глядеть ей в лицо, чтобы он там не собирался сказать дальше. Магию всегда пробуждает травма и моя пробудилась после той лихорадки, которую я подцепила от учителя. Эви знала об этом. Знаком ей был и миф о том, что дар может пробудиться от чистейшей радости. Фикция. Настоящий дар. Всегда приносила лишь боль. По словам лекаря, который осматривал Гидеона, он подцепил не неведомую болезнь. Но Эви помнила, как беспокоилась за брата и за маму, которая была беременна лисой. Гидом пережил лихорадку, но после этого отстранился от Эви. Она решила, что это ее вина. Тогда она вообще часто думала, что все на свете — ее вина. После этого отец тайно нашел для меня специалиста по магии, и я начал учиться. Он сказал, что в такой маленькой деревеньке никому нельзя рассказывать про то, как силён мой дар. Я обладал способностью своего рода блокировать магию, Я мог подавлять дар других людей, каким бы сильным он ни был. И отца это тревожило. Он даже не разрешил мне сказать маме, потому что это плохо сказалось бы и на ней, и на ребенке. Гидон отворачивался. Но Эви видела, как он дрожит всем телом, словно раскаяние мучило его физически. «А потом я встретил короля», — сказал Гидеон. Босс замер рядом с Эви, — крепко сжимая кулаки. Мой дар привел его в восторг, а мамин еще больше. Она недавно родила лису, и ее дар звездного света расцвел. Король сказал, что это магия Спасителя, и что он слишком силен. Мама не справится с ним в одиночку. У Эви в голове зазвенел набат. Она поняла, к чему все идет. Догадалась, что счастливого финала не будет потому что, в отличие от прекрасных сказок, жизнь не упаковать в коробочку с опрятным бантиком. Они попросили меня подавить мамин дар, чтобы он не одолел её. Сказали, что с мамой все будет в порядке, что это мой долг перед королевством. Так что каждую ночь, когда она засыпала, я применял свою силу. Роды истощили ее, и я думала, что все снова станет хорошо, когда ее дар уймется с моей помощью. Но как-то вечером я заснул рано, и когда мама проснулась, ее сила вернулась во всю мощь. То раннее утро, рассвет, когда все изменилось, лук с одуванчиками, тот день, когда закончилось детство Эви. Гедеон обернулся и, не обращая внимания больше ни на кого, смотрел лишь на Эви с искренними слезами в глазах. У нее внутри что-то сломалось. Она увидела его в пятнадцать, Затем в двенадцать, затем в семь, и, наконец, пришло самое раннее воспоминание о брате. «Это я виноват в том, что случилось с мамой, — сказал он, — что она выпустила силу из-под контроля. Я подавлял ее дар ради королевства, ради рыцарства и уничтожил ее.